Глава 18 «Что это такое?» – нахмурился Мадест Федорович. «Впервые слышу». «Это средство для повышения потенции», – ответил я. «Сейчас оно бы пришлось очень кстати. Поствоенный синдром у мужчин, общая напряженная атмосфера». «И как ты себе это представляешь, муля?» – возмущенно вскинулся отчим. «Да меня ж наша комиссия по приемке с потрохами сожрет. Еще и партбилет на стол положить скажут. А ученый совет такое никогда не пропустит. Это позор!» «А это смотря как подать», — не согласился я. «Можно действительно подать, как снадобье для разврата. А можно сказать, что цель благородная. Исключительно для повышения демографии в послевоенной стране. И выписывать по назначению врача только после медосмотров на предприятиях». «Хм, и правда», — задумался Модест Федорович и ошарашенно добавил. «Ты жук, муля. Никак я от тебя такого не ожидал даже». Он посмотрел на бутылку с хересом и спросил. «Еще по одной?» Нет, на работу уже завтра, качал головой я. Да и в горячей ванне хочу отмокнуть, а после спиртного не рекомендуется. Да, рассеянно согласился Модест Федорович и спросил. Только что туда входит? Где я состав возьму? Я завис. Состав я не знал. И если честно, никогда этим средством не пользовался. И вот что ему сказать? Поэтому я просто пожал плечами и развел руками. Но тут Модест Федорович просиял. Кажется, я знаю. Где-то читал, что в элегантные века пользовались настойкой шпанской мушки. Нужно будет Машеньку в архив отправить, пусть подборку сделает. И пусть еще в исторический музей, что ли, сходит. М да. А Валера зайдет в нее лекарственных растений. Я завтра же позвоню им. У них там образцы непременно быть должны. Мы их проанализируем и на основе сможем синтезировать. Он оборвал себя на полусловие и так задумался, что не обращал на меня уж никакого внимания. Бутылка с недопитыми бокалами сиротливо стояла на столе, ходики размерно тикали. Я сидел в кресле, а мадаст Федорович что-то напряженно черкал в блокноте. Для него в этом мире больше не существовало ничего. Я еще немного посидел, и, чтобы не мешать рождению нового открытия, тихо на цыпочках вышел из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь. Там меня встретила сердитая Дуся: Ну что ж ты так, муля, я тут жду жду, вода аж стынет. — Ты почему не позвала? Модест Федорович не разрешает в кабинет заглядывать. Объяснила Дуся и свистящим шепотом затратурила. Давай-ка быстро иди мойся, я там тебе уже все приготовила. На стуле стопочка белья и халат лежит, полотенце сверху. И я пошел мыться. Ванна в квартире Модеста Федоровича была большая, чугунная, на гнутых ножках. Божечки, какое же блаженство погрузиться по самой подбородок горячую ароматную воду. Хитрая Дуся налила туда отвар мяты и любистока и вода вкусно пахла травами. Как же я соскучился по всему этому. Нет, с отчимом мне ссориться никак нельзя. В моей будущей квартире будет точно такая же ванна. И такая же Дуся, хотел добавить я, но рассмеялся. Да-да, к хорошему привыкаешь быстро. Не знаю, сколько я вот так пролежал бы. Кажется, даже и задремал немного. Но в дверь постучала Дуся. — Муля, выходи уже. Через пять минут ужин. Когда я, чисто вымытый выбритый, пахнущий свежестью хрустящей домашней одежде, и в одном из халатов Мулиного отчима сидел за столом, Модест Федорович сказал торжественным тоном, «Да, Муля, ты прав. Я думаю, что из этого, может, что-нибудь и получится». Дуся, который как раз накладывал нам бигус и горячие драники, с гордостью посмотрел на меня и улыбнулась. Домой я заявился поздно. И отчим, и Дуся в один голос уговаривали меня остаться ночевать, но я не согласился. Потому что это будет начало ограничения моей свободы. Стоит остаться на ночь всего один раз, а потом сразу будет и второй, и третий. И так незаметно я однажды останусь там и больше не вернусь в свою коммуналку. А мне нужно пожить еще какое-то время тут, выполнить свои задачи. Не люблю оставлять незаконченные дела за спиной. Верю, что это сильно портит карму». Когда я уходил из отчего дома, остров стал вопрос с одеждой. И провонявшие тухлым чесноком вещи Дуся категорически не отдала. Сказала, что за один раз не отстирает, поэтому отнесет в какую-то особую, известную только ей и только для своих, прачечную. Общественным прачечным Дуся категорически не доверяла. Модест Федорович горячо поддержал, и мне были продемонстрированы мулины наряды, которые он после ссоры с отчимом легкомысленно отверг. Я его юношеского бунта вообще не поддерживал, поэтому с интересом проинспектировал гардероб своего реципиента и выбрал три более-менее нормальных костюма, похожих на привычные мне из моего времени. дюжину рубашек и из тонкого полотна, почти похожие на современные, к которым я привык. Оказывается, это Наденьки привезли аж из-под Парижа. Поэтому домой я возвращался груженый Акиверблюд, учитывая еще то, что Дуся подсунул мне кастрюльку с остатками бигуса, сверху которого она напихала в несколько слоев драников. Также я не отказался от коробки с хорошим кофе. Тот, что я прикупил в магазине, был плохого качества и жутко мне не нравился. В коммуналке я уловил странный, но приятный запах, которого аж сердце сжималось. Быстренько отнес вещи в комнату и пошел полюбопытствовать на кухню. И все понял. Это был запах моего детства. Знакомый и такой любимый. У плиты стояла Лиля и делала леденцы из сжженного сахара в ложках. Я подошел как раз к концу процесса, когда она смочила ложки с леденцами водой прямо под краном и выложила на тарелке. Привет! — улыбнулся я. — А я-то думаю, чем здесь пахнет так вкусно? — Привет! — вернула мне ответную улыбку Лиля и принялась отмывать кастрюльку, пока не застыла. — Да сколько уже все уши прожужжал. Хочет ведь сладкого. А у нас в театре до получки еще два дня. А Гришка со своими дежурствами уже почти неделю дома не появляется. Мама завтра уедет, а они так и не увиделись. Она грустно вздохнула, а я мысленно усмехнулся. «Как там новый сосед ваш? Притерлись уже?» «Орфей?» На лилиных щеках появился румянец, который изумительно ей шел. «Он замечательный. И такой талантливый. И такой одинокий». Ее глаза затуманились, а я впервые подумал, что убирать Гришку ваш на неделю из дома было отнюдь не самой лучшей идеей. Но сказать ничего не успел. Лили сообщила. А ты где весь день был? Тебе какой-то парень искал. Парень? Вряд ли это с работы. У нас всех сотрудников погнали на субботник. На разные объекты, но всех. Что за парень? Спросил я. Лиля, пожала плечами и ответила. Парень как парень. Два раза приходил. Мы еще немного поболтали и разошлись, так как уже было поздно. Хоть спать я лег почти за полночь, но на работу проснулся вполне выспавшимся. И полным бурлящей энергии. Вот что хорошая в ванна и замечательный ужин с человеком делают. Чувствую себя так, словно и не проработал всю неделю без выходных. А на работе я только зашел на секунду в свой кабинет, чтобы показаться, а затем направился в отдел кадров. Пора разобраться, что собой представляет этот странный мажорчик-бунтарь Муля Бубнов. Очевидно, все искусство СССР было сосредоточено именно в отделе кадров. Иначе я никак не пойму, почему под этот отдел была отведена территория практически в полэтажа. Отдел кадров состоял из трех отделов. Непосредственно самих кадров, канцелярии и архива. Я пока со всем этим разобрался, чуть с ума не сошел. Хорошо, что там крутилась одна из подруг Карегласки, имя я ее не знал, которая и подсказала, куда идти. «Муля, а зачем тебе отдел кадров?» — спросила она, когда я ее поймал в коридоре. «Увольняться хочу», — пошутил я, печально вздохнул. Доконали эти меня со всеми систем газетами дополнительными поручениями без всякого повода. «Что за дополнительные поручения?» – насторожилась девушка. «И как это увольняться? Муля, ты что?» Я рассказал ей о вчерашнем субботнике, и как нам с Володей за то, что мы справились быстро, хотели еще работу барышников с дружками накинуть. Понятное дело, о некоторых нюансах я умолчал, но впечатление создал нужное. Девушка ушла шокированная. Таким образом, информационная бомба запущена. И если ответственные товарищи надеялись делишки Барышникова скрыть и сделать меня виноватым, то теперь им будет сделать это значительно трудней. Ну, а дальше я еще что-нибудь и придумаю». «Здравствуйте», — сказал я, заглянув в нужный меня кабинет отдела кадров. «А, Бубнов?» — обрадовалась мне полноватая женщина в роговых очках с огромной бабеттой. «А я тебя уж искать собиралась». «Что случилось?» — слегка напрягся я. «Да ты расписаться в приказе должен». — сказала женщина и вытащила откуда-то из недр стола тоненькую папочку. Немного в ней порылась и извлекла нужный листочек. — Вот здесь. — Что за приказ? С подозрением спросил я, не ожидая этого ничего хорошего. — Так мы тебя в комиссию по инвентаризации включили на второй квартал. Так-то ты по графику стоишь на третий, но Галя Пономарева в декрет ушла, а заменить сейчас некем. Придется выручать. — пробормотал я. — Ну ладно, давайте. Я аккуратно расписался. Хорошо, что на днях потренировался подделывать подпись под Мулину. И спросил. «Скажите, а можно мне мое личное дело посмотреть?» «Зачем тебе личное дело?» Моментально подобралась женщина. «Да понимаете...» Начал сходу сочинять я. «Я же с родителями рассорился и из дома ушел. И оригиналы документов там оставил. А мне нужно номер диплома посмотреть, и как специальность полностью называется. Я на заочное поступать хочу. Повышать профессиональный уровень пора». «Куда поступать хочешь?» С недоверием продолжил допрос кадровичка. «В литературный институт». Ну, гад, брякнул я, в душе надеясь, что умули не филологическое, а то облом будет. «Работаю в Комитете по искусствам, нужно же соответствовать. Работа мне нравится, хочу, так сказать, глубже погрузиться». «Ну, это правильно», — одобрительно кивнула мне женщина и добавила. «Все бы так к работе относились, а то понабирают». Она резко оборвала себя на полуслове, встала и полезла на стеллажи, аж куда-то на верхние полки. Я смотрел, как она ловко взбирается на хлипкую стремянку и, наверное, успел посидеть, пока она нашла мое личное дело. «Вот!» Таясь отдышаться, женщина хлопнула передо мной папку. Торопливо, чуть подрагивающими от нервного врежения пальцами, я развязал эти съемки и взглянул на личный листок по учету кадров. С малюсенькой фотокарточки на меня смотрело щекастое лицо Мули. Такое впечатление, что фотку он взял еще школьную то вполне могло быть реальным, так как в эти времена с фотографиями было туговато, и не разбрасывались, как в веке цифровых технологий. В графе «Образование» стояло «Московский юридический институт», «Хозяйственно-правовой факультет», «Специальность правоведения». Фух, вот и ладненько. Я, конечно, советского права не помнил от слова совсем, но с таким дипломом Муля может теперь строить карьеру в любом направлении народного хозяйства. Порадовала графа о том, чем занимались мулины родственники до Великой Октябрьской социалистической революции. Исключительно наукой. Кроме бабушек, те вели домашнее хозяйство. А еще был перечень родственников за границей, где была указана тетя Лиза, профессор Цюрихского университета. Это порадовало, так как по обрывкам из моей памяти в UZH обучались в основном женщины-коммунистки из России. Там даже громкое дело против них было. Кстати, в графе «Сведения об участии в революционной деятельности» стоял прочерк, ведь Муль родился через шесть лет после революции. И да, Муля на войне был, танкистом, и даже медаль получил. В общем, из отдела кадров я вышел довольным. Все обстояло гораздо лучше, чем я опасался. С такими вводными данными можно работать дальше. А Мулину физическую форму мы еще подкачаем». Я спокойно проработал всю первую половину дня, сходил на обед и только-только приступил к продолжению бумажной экзекуции, как в коридоре послышалось оживление, топот многих ног. Мои коллеги Мария Степановна, Лариса и Афанасий Захарович, я уже знал его имя, подскочили, словно ужаленные, и рванули прочь из кабинета. «Что случилось?» Еле успела я схватить за руку Ларису. «Пусти!» – возмущенно принялась вырываться она. «Куда все бегут?» – настойчиво продолжил удерживать я ее. Лариса, очевидно, поняла, что я значительно сильнее, потому как вырываться перестала и ответила, правда, очень сердитым голосом. «Так получку уже дают. Забыл?» От неожиданности я ее выпустил. Она вырвалась и ускакала прочь из кабинета. Недолго думая, я рванул за нею. Когда я и мой белый кролик, в смысле Лариса, добежали до нужного места, там уже очередь была словно до мавзолея. «Мария Степановна, вы же на меня занимали?» Отчаянной чайкой закричала Лариса. И столько в этом крике было чувств, неподдельных и тревожных, что даже буревестник, который гордо реет, и то имел бы неубедительный вид на ее фоне. Ей ответили несколько возмущенных голосов, но вдвоем Лариса с Марией Степанной дали им сокрушительный отпор. И Лариса с облегчением пристроилась где-то впереди. Я же всего этого рвачества категорически не любил, поэтому спокойно встал в хвост очереди. На меня все посмотрели, как на идиота. Очередь двигалась медленно, в коридоре было душно. Люди развлекались, как умели. Кто-то травил анекдоты, где-то спорили, кто-то сплетничал. Все вместе это создавало тот неповторимый шум и гам всеобщности, подозрений и единения, который был присущ лишь очередям. Я стоял и размышлял. Темяшилась мне сейчас в голову одна идейка, которую я тоже мог подбросить мулиному отчиму. То, что у него что-то получится с Виагрой, я верил мало. Точнее, совсем не верил. Но был рад, что эта идея заставила его отказаться писать заявление об увольнении. Ему, человеку, который ради науки ради научной карьеры поставил на кон все, всю свою жизнь, в том числе и личную, ему отказаться от науки сейчас и уехать на дачу, это значит подписать себе смертный приговор. Бывших ученых не бывает. Потому что нельзя вот так просто взять и отменить научное мышление которая формировалась годами, десятилетиями. Как не бывает и бывших учителей, бывших врачей, бывших балерин. Если человек честно, с удовольствием работал, а не просто зашибал деньгу, то он пронизывается своей профессией полностью и навсегда, словно старый хлеб плесенью. Так вот, нужно будет сходить к отцу на работу. Сегодня я полистал справочник с адресами учреждений и теперь точно знаю, где находится его НИИ. Не уверен, что меня туда пустят, но сходить и посмотреть можно. Вот прямо завтра и надо бы сходить. От размышлений меня оторвал голос. «Муля!» На меня сердито смотрела Зина. Она сегодня была в желтом платье и дурном настроении. «Что?» – спросил я. «Ты почему меня в кино не приглашаешь?» Понизив голос до шепота, требовательно спросила Зина. «Как там дела со стенгазетой?» Решил перевести стрелки я. «Да, вышло чуть топорно». Но я просто сильно задумался, она напрыгнула неожиданно. — Да нормально, — махнула Зина. — Приняли, похвалили и грамоту обещали дать. Так мы пойдем в кино? Чем дальше, тем сильнее она меня раздражала. Эдакая девушка с веслом, хоть и в локонах. — Не могу, — сказала я печальным голосом. И улыбнулся чуть устало и снисходительно. — Почему? — вытаращилась на меня Зина. — Сегодня же получка. — Мне мама не разрешает. Вздохнул я и развел руками. — Ты шутишь, — фыркнула она. Я же серьезно говорю. Я тоже. Еще печально вздохнул я. Она мне невесту нашла, и мы скоро поженимся. У Зины случился экзистенциальный шок. Она немного похлопала глазами, а затем, гордо вскинув подбородок, молча уцокала каблучками куда-то в начало очереди. А я облегченно выдохнул. Так что сегодня у меня было два хороших события. Зина обиделась, и, пожалуй, что навсегда. И главное, я получил зарплату. День прошел не зря. А в конце рабочего дня прибежал злой, как черт Козлятки, и прошипел. «Муля, мать твою за ногу! Ты что, опять натворил?» «Да вроде ничего. А что такое?» «Тебя завтрак к 9.00 в первый отдел вызывают!» «Да прыгался, дурак такой!»